Глава 7 У входа в знаменитое ателье номер 17 на улице Кампань-Премьер, в котором размещалась студия Сары Миллер, выстроилась длинная очередь. Фотограф работала над новым грандиозным проектом. Она делала портреты безымянных уличных прохожих, застигнутых посреди представления уличных гимнастов мимов из Бабура, музыкантов с Манмартра, фокусников, художников, споннёв, книгопродавцев, выставлявших свои лотки на набережной Сены, бедолаг-наркоманов, клошаров с заваленными мусором тачками, старушек, выгуливавших своих пудельков. Среди них оказался мутноглазый тип, заячий губой непрестанно куривший трубку и пускавший кольца черного дыма. Сару поразил его жуткий блуждающий взгляд, словно подернутый белесой пленкой, который скользил по всем без исключения предметам, не пытаясь фокусироваться ни на одном. В этом человеке была какая-то зловещая тайна. Сара обнаружила мрачного субъекта неподалеку от церкви святого Северина, Получив приглашение сниматься, он промолчал, но в назначенный час был на месте. Ассистентка Сары пропустила незнакомца в студию, не приминув заявить начальнице, что этот тип просто отвратителен и от него веет жутью. Пока длилась съемка, натурщик выполнял все распоряжения фотографа с кротостью послушного ребенка. Отказался только снять рубашку. Получив гонорар, он молча покинул студию. «Он не мой?» — решила ассистентка. «Вряд ли», — возразила Сара. «Неужели он тебя не напугал?» «Представь, что было бы, если бы я боялась всего, что собираюсь запечатлеть!» «А ты видела, как он взбесился, когда его попросили снять рубашку?» «Он просто вспотел!» «Или что-то скрывает!» «Шрам?» «Возможно». «Или у него нет соска», — с циничной усмешкой предположила ассистентка. «Или он весь покрыт татуировками и пирсингом». «Вряд ли», — покачала головой ассистентка. «Если бы это было так, он обязательно похвастался бы». «Такие типы обожают выставлять себя на показ». «Там еще кто-нибудь остался?» «Никого». Этот был последний.